Россия едина, как Бог един, — говорит Пестель, а сам в Бога не верует. Но если нет Бога, то нет и единой, нет никакой России.